Глава 60 «Я сделала ему массаж, накрыла одеялом, и он уснул. Может, впервые за все это время?» Продолжала я, чувствуя, как обида прорывается наружу. А я примастилась в кресле. Я так устала за все это время, что тоже уснула. Вот так мы и проспали. Он на диване, а я на кресле. Мне плевать, что обо мне говорят. Мне не нужны его милости и подарки». Пусть он просто поспит, как нормальный человек. Даже у слуг есть возможность вздремнуть пару часиков, а у него нет. Императрица смотрела на меня с изумлением. Я впервые при ней показала свой характер, о чем уже начала сожалеть. Мне вдруг стало ужасно стыдно за этот резкий выпад. Послушай меня внимательно! давящим голосом произнесла императрица. «Фаворитки заканчивают очень плохо. Если вдруг что-то случается, то фаворитки умирают первыми. И ты должна это понимать. Будь готова к тому, что в любой момент тебя заменят и отошлют в какой-нибудь отдаленный замок, чтобы не мозолило глаза его новой пассии. Или выдадут замуж за какого-нибудь придворного». «Это что, забота?» поэтому я не желаю, чтобы ты становилась его фавориткой». Твердо сказала императрица. «Ты слишком много для меня сделала, поэтому теперь я хочу уберечь тебя от этой участи». «Честно, я такого не ожидала. Я ожидала всего – материнской ревности, упреков, обвинений. А если он вдруг захочет на тебе жениться, я против» произнесла императрица, глядя мне прямо в глаза. «Я уже говорила, что врагу не пожелаю оказаться на месте императрицы. Если бы была возможность, я бы выбрала жизнь жены дровосека. Пусть бы мы перебирались с каши на орехи, и я не знала бы этой роскоши, но я была бы намного счастливей. Задумайся над моими словами. И если еще есть время, поверни назад». Я не знала, что двигало ею, когда она говорила мне все это. Страх потерять сына, материнская ревность или забота обо мне. Но я чувствовала, что сердце уже не может остановиться. Может, до поцелуя еще можно было как-то. Но сейчас я понимала, что остановиться уже не могу. В дверь постучали и вошли маги. «Нам сказали сделать какие-то падусы». Заметили маги, чувствуя себя умственно отставшими от жизни. «Пандусы», — поправила я. «Сейчас я вам нарисую». Мрачно вздохнул самый молодой из придворных магов. А у старика дернулся глаз. Я рисовала им пандусы, показывала на примере. «Тут такая финтифлюшка, ну, чтобы держаться удобнее было. И вот тут можно сделать такую штучку». Разошлась во мне богиня объяснений. «То есть просто заровнять часть лестницы?» Догадался один из магов. «Да!» Выдохнула я, видя, как маги оживились и приступили к работе. «Да, заказчик из меня так себе». Я смотрела на ровную часть лестницы, радуясь, что теперь не придется тащить по ступенькам тяжелую коляску. И вот спустя несколько дней, когда очередное платье для императрицы было готово, настал момент опробовать пандусы. И они оказались очень кстати. Теперь прогулка стала намного проще. «Вы прекрасно выглядите!» Слышала я комплименты, которые адресовались не мне, а императрице. «Вы словно помолодели!» «Конечно!» Горделиво отвечала она, пока я толкала ее коляску в сторону сада. У меня есть свой секрет. У магов выручка так и перла. Еще бы каждый из них быстро сварганил крем императрица, и теперь его раскупали в надежде получить такой же эффект. Вот глупые, усмехнулась Ингерина, когда я катила ее по саду. Они уверены, что можно жрать всякую дрянь, намазать лицо кремом и получить молодость. Теперь в ее меню появились ломтики овощей и фруктов, которые она ела с утра вместо десерта. Их оформляли как пирожные, да так красиво, что не отличишь. «А ведь красота начинается изнутри», – вздыхала императрица. Теперь она находила котлету очень вкусной и рекомендовала всем. Несколько отважных придворных попробовали, и, судя по их лицам, поняли, что умирать здоровым жалко. Меня тревожило другое. Прошло уже три дня, но император так и не вызывал меня к себе. После того разговора про фаворитку он больше не искал встречи, и мне было тревожно и больно. Не выдержав, я осторожно поинтересовалась у Фраосара, как там дела у его императорского величества. Камердинер императора регулярно навещал нас, чтобы отчитаться, как здоровье императрицы». «Ох!» – произнес всезнающий камердинер. «Он очень занят. Кажется, сейчас он решил заняться медициной в государстве. Скажу честно, я лично одобряю. Понимаешь, императору, когда он восходит на престол, нужна поддержка и знати, и народа. Одно без другого ничего не стоит» и он поступает очень разумно, занявшись медициной, а не как все его предшественники, налогами, которые тут же создают напряжение. Подняв налоги, ты угодишь богатым и обделишь бедных, опустив, угостишь бедных и вызовешь недовольство богатых. А перед болезнью и смертью все равны. Я была весьма удивлена, но посчитала это очень правильным, Теперь я очень надеялась, что у него получится. Если он это не сделает, то его постигнет судьба его отца, который отдавал предпочтение народу. Или судьба его деда, для которого важна была поддержка знати, поэтому он плевал на народ с высокой башни. Но настроение немного испортилось. Мне очень хотелось его видеть. Я вернулась в комнату, чувствуя, как ситуация начинает немного меня расстраивать. Нет, я понимала, что это очень важно. Но слова Ее Величества про то, что век фаворитки очень короткий, буквально зацепили меня за живое. «А что с настроением?» – спросила Ингерина, вводя только что изобретенным мною и магами роликом по лицу. «Все в порядке», – улыбнулась я. «Неправда», — возразила она. «Если устала, можешь отдохнуть. Или дело не в усталости». Я не знала, что ей ответить. Сказать правду или соврать что-то убедительное. Я и сама чувствовала себя очень глупо. «Рассказывай», — усмехнулась она ядовито. «Или дай-ка я угадаю. Дело в моем сыне, не так ли?»